Раздел 1. Жалобы. Снова обратимся к списку эффектов гормонов щитовидной железы. Только теперь перед каждым пунктом поставим слово недостаточно. Первое. Слабость, вялость, хроническая усталость, повышенная сонливость, апатия, депрессия. Второе. Заторможенность, замедление движений и речи, неспособность концентрировать внимание, снижение памяти. Третье снижение температуры тела, зябкость. Четвертое. Пульс около 60 ударов в минуту или даже реже. Пятое. Мышечная слабость, быстрая утомляемость, болезненные мышечные судороги, парастезии, спонтанно возникающие ощущения жжения, покалывания, ползания мурашек. Шестое. Склонность к запорам. Седьмое. Склонность к набору веса. Восьмое ухудшение состояния кожи, выпадение волос. Девятое. Голос может изменяться, становиться низким и хриплым. Десятое. Ухудшение памяти и внимания, снижение способности к обучению. Одиннадцатое. Нарастающие отеки. Двенадцатое. Нерегулярные скудные месячные, выкидыши из-за недоразвития плода в матке.